Возникновение индуизма В процессе соперничества буддизма с брахманизмом, точнее, как итог этого соперничества и как результат его преодоления, и возник индуизм. Структурно эта доктрина была сходна с буддизмом и тоже не отличалась активным прозелитизмом, но решающим преимуществом ее – обеспечившим конечный успех, была ориентация на конкретные условия кастовой Индии с ее многочисленными и разноречивыми сторонами и аспектами, сложившихся на рубеже нашей эры культурных традиций. Страница 237. В этом смысле наиболее подходящим, хотя и весьма расплывчатым, определением понятия индуизм можно было бы считать весь индийский образ жизни с включением в него общепринятых жизненных принципов и норм социальных и этических ценностей верований и представлений обрядов и культов мифов и легенд будни и праздников и так далее однако здесь нужны некоторые оговорки. Индуизм, являющийся глобальным синтезом, конечным итогом всех длительных религиозно-философских поисков, представляет собой не только синкретичную систему, которую вполне уместно уподобить идейному синкретизму в позднесредневековом Китае, но также и систему аморфную, практически всеядную. Если учесть, что в процессе своего формирования эта система вобрала в себя немало древних верований и культов аборигенных племен, и что в силу своей терпимости, многослойности и комплексности она легко впитывала в себя и ассимилировала практически все, находящееся в пределах ее возможностей и в сфере ее влияния, то сближение ее с понятием «индийский образ жизни» покажется справедливым и оправданным. Ведь даже сам великий Будда, ставший одной из аватар индуистского Вишну, оказался включенным в индуизм. Индуизм охотно шел на сближение с теми доктринами, вроде джайнизма и позднее сикхизма, которые возникли в борьбе с ним или с его предшественником брахманизмом. Даже к мусульманам он готов был отнестись, во всяком случае на первых порах, примерно так же. Словом, со стороны индуизма двери всегда были широко открыты, а сила его была такова, что все, готовые войти в эти двери, оказывались перед реальной угрозой раствориться в океане индуизма. Неудивительно, что альтернативные религиозные доктрины, дорожившие своим статусом, в открытые двери индуизма войти не спешили, даже если им предоставлялись авансы, включение Будды в число «Аватар» Вишну. Сказанное означает – что потенциально индуизм действительно был всеиндийским образом жизни, готовым принять в свою лоно и сикха, и мусульманина, и буддийского монаха, и обнаженного дегамбара. К слову, в религиозных шествиях, в дни всеиндийских праздников любого из них можно встретить в толпе спешащих на празднование индуистов. С точки зрения индуизма, Все представители альтернативных религий почти свои. Но с точки зрения альтернативных религий, они как раз противостоят индуизму. Страница 238. Вот почему индийский образ жизни – это все-таки не только индуизм, хотя индуизм в нем задает тон. Так что же такое индуизм?